Дмитрий Мамин-Сибиряк Господин Скороходов Глава первая — Тихон Петрович, господин Скороходов, здравствуйте! — весело кричал каждое утро сапожник Гаврилыч, выставляясь в окно своего подвала, выходившее на двор. — Здравствуй, Гаврилыч! — отвечал тоненький детский голосок как поживаете господин скороходов скверно говорилыч ах братец ты мой дело табак тихон петрович да не особенно красиво в детском голосе звучали какие-то особенные не детские серьезные нотки что придавало ему печальную оригинальность чего-то созревшего прежде времени и и бессильного. Сапожник Гаврилыч каждый раз с каким-то изумлением прислушивался именно к этому удивительному голосу, задумчиво крутил стриженной по-солдатски головой и точно смущался, что вот он, Гаврилыч, такой здоровенный, сильный и могучий человек. Если бы было возможно а, кажется, взял бы, да и отдал половину здоровья Тихону Петровичу с его девичьим голосом. Или бы сказал на него, как здоровому человеку хочется откашляться за больного. У сапожника было такое красное, точно выдубленное лицо. Тут сказалось все, и солдатский загар... И слабость крюмочки и, главное, неиспорченная деревенская кровь. В свои пятьдесят лет Гаврилыч выглядел молодцом. Он никогда еще не хворал и удивлялся, как это другие могут хворать. Больше у Гаврилыча являлось брезгливое отношение ко всем больным или просто к людям, которые могут захворать. Исключение... Представлял один Тихон Петрович, бледное, бескромное личико которого казалось сапожнику таким близким, родным, точно оно притягивало его к себе. «Велико еще место? Всего-то семь годков!» — рассуждал вслух Гаврилыч. «Это было его слабостью, а, может быть, и принадлежностью мастерства». Ещё дитё, ангельская душенька Тихонта Петрович, Господь ему всё открыл. Да, большого поучит. Эх, как бы господину Скороходову ножки до да здоровишка. Вот какой бы человек вышел. Знакомство Сапожника с господином Скороходовым состоялось только в прошлом году. Вот так же, о весне. Двор только очистили от снега, и на него выползла из своих углов разная петербургская детвора. Точно галчата Крик, шум, гам — известно, ребячье дело. Как-то в понедельник у Сапожника очень трещала голова с похмелья. Гаврилович был мрачен и с особенным ожесточением тыкал шилом какую-то невинную подметку. Точно она была главной причиной его скверного душевного настроения. Два подмастерья работали молча, стараясь не глядеть на хозяйскую муку мученическую. С похмелья Гаврилович делался зол и... Теперь его раздражали шум и гвалт детских голосов на дворе. Он уже несколько раз сердито поглядывал в раскрытое окно, подыскивая случай придраться. И случай представился. Вся детвора столпилась у окна в подвал напротив, и кого-то дразнило. Слышался задорный смех, вызывающий крик, детская брань. «Вот я вас, акробаты!» — ругнул ребятишек Гаврилыч, высовываясь в окно. Но никто не обратил на его окрик ни малейшего внимания, что окончательно взорвало Гаврилыча, особенно когда послышался тихий детский плач. — Обезьяна! Обезьяна! — выкрикивали детские голоса. Гаврилыч нестерпел и вылетел на двор, чтобы обследовать дело. Он увидел следующую картину. У открытого окна подвала сидел в подушках худенький бледный мальчик и плакал. — Что вам нужно от меня? — говорил он, обращаясь к детям. — Ведь я вам не мешаю, и вы мне не мешайте. — Обезьяна, обезьяна! — Я вас, наконец, прошу, господа, оставьте меня в покое. Это просто невежливо. Вы играйте, а я буду смотреть на вас. Я и сам с удовольствием поиграл бы с вами, но, к сожалению, не могу. Дети с детской жестокостью дразнили больного ребенка и не хотели оставлять его. — Господа, вы мне мешаете читать, — продолжал тоненький детский голосок уже со слезами, — ведь это мое... Единственное удовольствие. Вы здоровы, можете бегать, кричать, а я должен сидеть на одном месте. Обезьяна! — Эй вы, акробаты, брысь! — крикнул Гаврилыч так, что больной мальчик в окне вздрогнул и даже закрыл глаза от страха. — Вот я вас. Ежели кто подойдет вот к этому окошку, так я пропишу такую встрепку. Слышали? Детвора мигом рассыпалась, как стая воробьев. Самые храбрые показывали языки, другие ругались недетскими словами. Увлекшись своим подвигом, Гаврилыч бросился с поднятыми кулаками, и маленький неприятель исчез в рассыпную. Больной мальчик с удивлением и удовольствием смотрел на своего заступника, и ему все в нем понравилось начиная с жилистых рук и кончая загорелым лицом. Когда сапожник подошел к окну, мальчик протянул ему свою исхудалую, почти прозрачную руку и серьезно проговорил. «Благодарю вас. Вы меня избавили от большой неприятности. Ведь я никому не мешаю». «Да вы только скажите мне, барин, я их распотроню в лучшем виде». — Нет. Зачем обижать детей? Они по-своему правы. Я не сержусь. Меня зовут Тихоном Петровичем. Фамилия Скороходов. Точно в насмешку такая фамилия, потому что, как видите, я совсем не могу ходить, а должен сидеть. — А вас как зовут? — Сапожник Гаврилович. Меня тут все знают, потому как я живу в этом дому четвертый год. А вы, господин Скороходов, видно, недавно еще переехали к нам. Перед Пасхой, когда мой папа умер, он служил в типографии и умер от чахотки. Я живу с мамой. Ей, бедной, трудно достается. Она тоже служит и приходит домой только вечером, Когда я ложусь спать, знаете, больные люди должны вести правильный образ жизни. Так и состоялось это оригинальное знакомство. Гаврилыч присел к окну, набил солдатскую трубочку на согрейку и закурил. Его поразил необыкновенный мальчик, говоривший тоном «большого человека». Новые знакомые довольно бесцеремонно оглядели друг друга с ног до головы, а потом мальчик заметил от чего от вас пахнет водкой, — водкойвыч сапожник сконфузился его трубочка захрипела точно он хотел высосать из нее свое оправдание «А, видите ли, господин Скороходов, такое уж наше положение, значит, сапожничецкое. Сидишь-сидишь неделю-то, в том роде как идол какой, но в субботу грешным делом и разрешишь. А кроме всего этого я человек неженатый. И ну, стало быть, такая плепорция. У всякого своя плепорция». «Нехорошо». Наставительно ответил мальчик и посмотрел на гаврилыча такими печальными глазами. «Я говорю, нехорошо». что тут хорошего, господин Скороходов?» «Это вредная вещь, водка, ежели разобрать. А что в башке делается с похмелья, себя бы самого растерзал, кажется». «А для чего же тогда вы пьете?» Гаврилыч ничего не мог ответить, а только развел руками. «Плепорция такая — сапожничецкое положение». Таким образом завязалось знакомство. Каждое утро отворялось окно в подвале, и в нем показывалось бледное личико господина Скороходова. Сапожнику очень нравился больной ребенок и он раз забрался в квартиру. Мать господина Скороходова была дома. Она очень походила на сына, только казалось, сирея, точно ее покрыла пыль столичной мостовой. По бедному платью, плохонькой дешевой обуви и всей обстановке бедной квартиры сапожник сразу определил бедственное положение. Да не красно жилось вдове. «Э, «Не будет ли чего насчет починки?» — объяснил Гаврилыч. «Я тут на дворе живу, значит. Сапожник, вы не сумлевайтесь, деньги могу подождать, потому как из-за дела подмахну заплатку. Вот мальчику, может, что понадобится». «Ах, это вы и есть!» — обрадовалась вдова. — Мне тише говорил про вас. Очень вам благодарна. — Помилуйте, сударыня, пустяковое дело. Известно, ребята пристали. Ну, я их пугнул малым делом. — Озорники, одним словом. А ежели что касаемо починки, так уж вы только скажите. — Зайдите ко мне, Гаврилыч. — Послышался из следующей комнаты тоненький детский голосок. — Я буду рад вас видеть. Сапожник высморкался, обдёрнул свой рваный спинджак и осторожно прошёл в следующую комнату, где в старом клеёнчатом кресле лежал больной ребёнок. Теперь он показался Гавриловичу совсем маленьким, точно цыплёнок. Головка маленькая, шея тонкая, а личико, как у большого, умное личико. А глазёнки совсем не по-детски смотрят. Особенно хорошо Тихон Петрович улыбался, тоже умненько так, как улыбаются хорошо сохранившиеся старички. Детское тельце совсем было скрыто под старым пледом. Это двойное впечатление ребенка и большого человека ставило Гаврилыча в тупик. И он не знал, как ему говорить с мудреным мальчонкой. — Садитесь. — предлагал маленький хозяин. — Мама, ты, может быть, нам дашь чаю? Впрочем, сахару осталось всего два куска. — Нет, не нужно чаю, — отказался политично Гаврилыч. — Я так на минутку завернул. Насчет работы. Вот господину Скороходову можем новые сапожки оборудовать. Ребенок печально улыбнулся. Он не нуждался в сапогах, потому что не мог ходить. «Эх, не в попад слово вырвалось!» — подумал Гаврилыч, почесывая свой красный затылок. «Большим себя дураком оказал!» Сапожник посидел недолго. Он боялся помешать. Да и вообще как-то конфузился. Точно самой фигурой производил обидный диссонанс — в этой маленькой подвальной квартирке. «Заходите, когда будете свободны», — приглашал мальчик. «Я-то постоянно свободен и буду рад вас видеть. Целый день сижу один. Только вот квартира у нас сырая, а у меня по вечерам бывает лихорадка». Когда сапожник ушел, ребенок задумался — Он внимательно следил за матерью своими печальными глазами и, наконец, проговорил. — А он славный, мама, этот сапожник. Ты заметила, какие у него сильные руки и какой он весь большой? Дышит так, что на улице слышно. — Ах, мама, как бы я желал быть таким же здоровяком! Ведь это должно быть очень хорошо, когда ничего не болит и когда можешь работать. Я тебе мог бы помогать тогда. А теперь тебе так трудно с больным ребенком. Ведь я все понимаю, мама, и часто думаю, что мне лучше умереть. Перестань, тише. Глупости. Куда же я без тебя? Нет, мама, нужно смотреть серьезно на вещи. Ведь я тебя... Только стесняю, а пользы от меня никакой. Это обидно. Конечно, тебе будет очень жаль, когда я умру, но ведь весь я не умру, душа останется. Я всегда буду с тобой, только тогда не нужно будет ухаживать за мной. Ты, пожалуйста, не огорчайся. Ведь все равно когда-нибудь нужно будет умирать. И ты умрешь, и даже этот... Сапожник. Ах, какой он здоровый, мама! Мне точно лучше сделалось, когда он вошел ко мне в комнату. Здоровые люди должны быть добрее, потому что их ничто не должно раздражать. Подобные разговоры часто велись в маленькой квартире, и мать тише уходила в другую комнату, чтобы скрыть слезы. Это было одно из тех страшных несчастий, для которых нет слов. Болезнь Тиши развивалась медленно, но с той последовательностью, какую имеют только болезни. Ребенок родился здоровым, почти крепышом, и таким оставался до трех лет, а потом вдруг начал хереть. Причин болезни было много — сырые квартиры, плохое питание — Нездоровый воздух — одним словом, все то, что дает столица бедному люду. Маленькое детское тельце подавало в отставку, а живой оставалась одна голова. Мысль работала упорно и неугомонно, сосредоточив в себе все силы. В пять лет Тиша уже свободно читал, его лучшими друзьями сделались книги. Ребенок их глотал с жадностью и особенно любил путешествия. Фантазия работала с поразительной яркостью. — Когда я читаю путешествия, то чувствую себя здоровым и сильным человеком. — А это такое счастье! — объяснял ребенок. — Вот тоже во сне, мама, я всегда вижу себя здоровым и тоже счастливым В маленькой детской головке ярко цвели пестрые картины тропической природы, где царит вечная весна, бушевал океан, быстро неслись громадные реки, величественно поднимались неприступные горы со снеговыми вершинами, расстилались цветущие степи и покрытая снегом тундра, таинственно шумели вековые леса, пели птицы, и ласково улыбались цветы. Ах, сколько было цветов! Это были золотые сны, те счастливые грезы, от которых не хочется проснуться. Мальчика угнетало только одно — именно что ему не с кем было поделиться всеми этими богатствами, а мама от усталости даже не могла его слушать. Глава вторая. Странные бывают психические сближения, как это было и в данном случае. Сапожник Гаврилович сделался дорогим гостем в квартире Скороходовых. Больной мальчик каждый раз оживлялся, когда в его комнате неуклюже помещалась массивная фигура отставного солдата, насквозь пропитанная смешанным запахом кожи и махорки. Сначала сапожник очень смущался, а потом привык. Чтобы не портить воздуха своим куревом, он уходил с трубочкой в сени или смешно присаживался на корточки к топившейся печке. Мальчик любовно смотрел своими умными глазами на эту большую фигуру и делался как-то спокойнее, когда сапожник сидел около него, ведь он был такой сильный и здоровый. Часто ребенок трогательно просил его. — Гаврилыч, вы посидите около меня, пока я засну. — В лучшем виде посижу, господин Скороходов. — Вы держите мою руку, Гаврилыч, вот так. Только, пожалуйста, не дышите на меня. И Гаврилыч сидел, не смея шевельнуться, как самая заботливая нянька. Правда, что это было нелегко, но что поделаешь с господином Скороходовым? Маленькая прозрачная ручка сначала крепко держала жилистую руку Гаврилыча, а потом распускалась. Такая маленькая, совсем ребячая рука. Больной спал в своем кресле всегда в одной позе, немного склонив головку на один бок. Гаврилыч терпеливо выжидал, когда послышится ровное дыхание заснувшего, и удалялся таким осторожным шагом, точно шел с огнем в пороховом погребе. Он даже захватывал свой рот ладонью и свободно переводил дух только в сенях. Это удивительное сближение произошло главным образом на духовной почве. Гаврилыча поражал необыкновенный ум ребенка. Кажется, все-то на свете он знал и так удивительно хорошо умел рассказывать обо всем. Слушая своего маленького друга, гаврила чувствовал себя ужасно глупым и совершенно темным человеком. Ничего он не знал, а вот мальчонка так все превзошел. И насчет звезд. И насчет разных стран, и насчет городов и иноземных, И про войны, и про всяких полководцев. А то еще стишки прочитает, все больше жалобные стишки. И про святых угодников тоже отлично понимал. Гаврилыч с все возраставшим удивлением Слушал маленького оракула и только встряхивал головой как взнузданная лошадь. — Так в темноте и кончимся, Тихон Петрович, — говорил он уныло, подавленный своим незнанием. — Прямо сказать, все мы от пня народ. Вот и службу прошел, оболванивали тоже, а как ничего не знал, так и остался. Эх, живем, как во сне. Мальчику нравилась та непосредственность, с которой Гаврилович относился ко всему. Он так хорошо умел слушать и так увлекался всем. — Вот так штука, братец ты мой, господин Скороходов. Дерево в семьдесят сажен высоты. — Ловко... Это повыше адмиралтейского шпица. А вот что я скажу вам, господин Скороходов. И деревья разные, и горы, и моря, океаны. А люди-то везде одинаковые. Так, чуть-чуть разность маленькая. И все должны работать, и забота у всех одинаковая и семишка такая же, и детишки. Был один пункт, в котором Гаврилыч оказывался неизмеримо сильнее маленького мудреца. Именно господин Скороходов видел только один Петербург, а об остальном знал только из книжек. Другое дело, Гаврилыч, он много видел, начиная со своей деревни. Когда заходила речь о последней, Роли сразу менялись, и господин Скороходов превращался в самого обыкновенного ребенка, предлагавшего иногда вопросы, наивные до смешного. Здесь наступала очередь Гаврилыча удивляться, что есть такие люди, которые не понимают самых простых вещей, как пашня, лес и так далее... Сапожник даже сердился на господина Скороходова. Как этого-то не понять? Конечно, обидно. — А в деревне нет мостовых? — спрашивает, например, господин Скороходов. — Какие-то мостовые. Одно слово — деревня, тут тебе пашня, тут река, тут лес. Значит, как есть деревня настоящая, значит, вполне грязь что вы говорите гаврилович лес кто же его садил а никто сам лес растет так уж это назначено от господа где быть лесу там он и растет недоразумения происходили главным образом потому что ребенок никогда не был за чертой петербурга и живое представление о природе у него сложилось из того, что он только видел. А видел он мостовые, пятиэтажные дома, дворы колодцами, чахлые петербургские скверы, гранитные берега Невы. Тут бессильны были все книги, и Гаврилыч, в свою очередь, должен был объяснять многое такое, что для деревенского жителя понятно само собой. «Главное дело в деревне — пашня», — объяснял он с какой-то особенной торжественностью. «Все от пашни. Без пашни, брат, шабаш. Вот и мы с тобой чужой хлеб едим. А он дорого стоит настоящему мужику. Это, брат, штука. Один раз посеять хлеб, и он будет расти». — А, вот и не будет. Ты его посеял, снял, а на следующий год та же музыка сначала, да еще может случиться засуха или ненастье. В деревне-то с молитвой живут, не то что в городу. Здесь мне что, плевать? Ведра так ведра, ненастье так ненастье, а в деревне-то... «Да что тут говорить! Лучше в деревне!» <свят> Какое же сравнение! Конечно, лучше! Возьмите хоть меня, господин Скороходов. Какой я есть человек, если разобрать? Ведь денег я зарабатываю уйму, ежели это по-деревенски считать. А где они у меня, деньги-то? А, то-то -то вот и есть!» Весь тут, дома, ничего не осталось. А в деревне у меня бы и своя избёнка была, и лошадёнка, и коровёнка, и всякое обзаведение. Ну, как следует настоящему мужику быть. А здесь что? Тьфу! Разве это жизнь? Вот придёт суббота, и натрескаюсь, как свинья. А чего Такая припорция городская. И в деревне пьют, только с умом, на праздниках, на свадьбах, а не так, чтобы дуром. Вот и вы, господин Скороходов, ежели бы родились в деревне, разве такой бы были? Хе -хе. в деревне народ здоровый, потому как вольный воздух — первое дело. — Отчего же вы не уедете в деревню, Гаврилыч? — Я-то... — А, немножко, значит, угорел, привык к городскому легкому хлебу, ослабел. Заговорив о деревне, сапожник весь изменялся. Он делался совсем другим человеком, даже голос не тот. Мальчик смотрел на него с удивлением и никак не мог понять причины такой перемены. В действительности гаврилыч идеализировал деревню и деревенскую жизнь, но тем не менее чувствовалось, что она его захватывала всего, несмотря ни на какую городскую плепорцию. Эти разговоры очень нравились мальчику, и у него складывалось самое фантастическое представление о той России, которая начиналась сейчас же за Петербургом. И он, петербургский выродок, никогда не увидит этой настоящей русской деревни, настоящего леса, желтеющих ниф и всего того, чем живут десятки миллионов настоящих русских людей. Петербург ему представлялся громадной тюрьмой, где люди не живут, а мучатся, и больше всех он, Тихон Петрович Скороходов такой маленький, такой бессильный такой жалкий, как те чахлые деревца, которые растут в петербургских скверах. Ах, если бы можно было взглянуть хоть одним глазком, как живут там, не в Петербурге. Взглянуть и умереть. Там и за квартиру не нужно платить, там и подвалов нет, и дворов колодцами, и болезней нет вот от чегого гаврилович такой здоровый и вот от чего он делается совсем другим человеком когда начинает говорить о деревне прошла гнилая петербургская весна и наступило лето каменные дома днем накалялись от солнца воздух был пропитан едкой кислой пылью нечем было дышать господин скороходов Мучился теперь от того, что нечем было дышать, как весной страдал от подвальной сырости. Раз накануне воскресенья Гаврилыч сказал, — Вот что, Тихон Петрович, мы завтра с вами разгулку устроим. Да и супово-то от нас рукой подать. У меня есть знакомая барыня, а у барыни стоит детская колясочка. — Да ведь вам будет скучно со мной, Гаврилыч. В трактире веселее. — И трактир от нас не уйдет. А в Юсупов сад все-таки съездим. Это было целым событием в жизни господина Скороходова. Сборов было столько, точно снаряжалась экспедиция по меньшей мере к Северному полюсу. Как волновался ребенок за этот роковой день. «Какая это будет погода! Не раздумал ли Гаврилыч? Не закапризничала ли барыня с коляской?» Мать тише волновалась еще сильнее, хотя и старалась не выдавать себя. «Какой добрый этот Гаврилыч!» — повторяла она. «Ты его мама еще не знаешь!» Ночь прошла почти без сна. Господин Скороходов ужасно волновался. В нем проснулся тот живой ребенок, которого не могла похоронить никакая петербургская пыль. В шесть часов утра он уже проснулся и наблюдал по противоположной стене двора, какая будет погода. К ним в подвал солнце никогда не заглядывало, а метеорологические наблюдения ребенок производил по противоположной стене. Стена освещена, значит, есть солнце. Гаврилыч заканчивал какую-то спешную работу и явился только часам к одиннадцати. Он даже умылся, приоделся и выглядел франтом. Но главный восторг был в колясочке. Правда, она была немножко мала, но с этим приходилось мириться. Больной был уложен в колясочку, и Гаврилыч торжественно повез ее. День был праздничный. На тротуарах происходила настоящая давка, и только благодаря силе и ловкости Гаврилыча колясочка благополучно добралась до Юсупова сада. — Вот мы как! — хвастался Гаврилыч, когда коляска покатилась по усыпанной песком дорожке. Но господин Скороходов был разочарован. Все деревья стояли серые от пыли, и, главное, тот же кислый воздух. Вдобавок все уголки были усыпаны детворой, а господин Скороходов не выносил шума. Господи, сколько тут было детей, этих несчастных петербургских детей! Бледные, худенькие, с тонкими ручками и ножками, они напоминали те бледные цветы, которые вырастают в подвалах без солнца. Правда, они играли, бегали, кричали, дрались, как и следует детям, но это было не настоящее детское веселье. Господин Скороходов, лёжа в своей колясочке с какой-то тоской, наблюдал их своими неподетски умными глазами, и ему делалось ужасно скучно. Всё это было не то, чего ему хотелось. Точно самый воздух был здесь насыщен какой-то фальшью а скверные деревья только притворялись зелеными. Да, не то. А это петербургская детвора, набравшаяся сюда из своих подвалов и чердаков. Что могло быть печальнее? На детских личиках уже сквозила не детская тревога, а в глазах светилось то раздражение, которое не оставляет настоящего петербуржца даже летом. Больной мальчик наблюдал детей с таким видом, точно он сам был вот этими самыми детьми, принимая сотни всевозможных превращений. О, он так все отлично понимал! — Ах ты, братец ты мой, господин Скороходов! — ворчал Гаврилыч, огорченный неудавшейся поездкой. — Пыль одна, а не сад! Так, название! Так прошло все лето, тяжелое и мучительное. Даже Гаврилыч затасковал, бросил работу и кутил недели две. Он явился к Тихону Петровичу таким виноватым и никак не мог взглянуть прямо в глаза ребенку. Нехорошо, Гаврилыч. Ах, как нехорошо, Тихон Петрович! «Уж скорее бы, осень! По крайности, сидишь у себя в норе, и никуда тебя не тянет!» Осень не заставила себя долго ждать. Пошли дожди, потом ударил первый морозец, все шло своим порядком. В конце сентября выдалось несколько таких крепких и хороших осенних деньков. Именно в один из таких дней Гаврилыч пришел к господину Скороходову и заявил без всяких предисловий. — Ну и дурак же я, Тихон Петрович! Ах, какой дурак! — Что случилось? А тогда-то, ну, когда мы в Юсупов сад путешествовали, ну, конечно, дурак, нужно было не в Юсупов сад вас вести а за город. Что мне стоило в колясочке-то вас скатать, хоть в то же парголово? И настоящий лес посмотрели бы и пашню, и травку зеленую. Положим, мне настоящая деревня, а она ошибает. Господин Скороходов молчал. Такое путешествие было его заветной мечтой, но он боялся даже думать о нем, как о чем-то недосягаемом и несбыточном. — Не буду я, ежели будущим летом не свожу вас за город, господин Скороходов! — решил Гаврилыч, чтобы хоть чем-нибудь утешить пригорюнившегося ребенка. — Ей-богу так! Только бы зиму пережить! Ждать целый год. Это был такой ужасный срок, особенно когда приходится жить в сыром подвале. Но уже моя мысль подкрепляла господина Скороходова, и ребенок любил разговаривать на эту тему. Маршрут был выработан во всех подробностях с точностью военной диспозиции. Гаврилыч сто раз рассказал весь путь, и мальчик запомнил его от начала до конца. — Ах, только бы нам зиму смотать! — повторял сапожник. «Как это мне раньше-то в башку не пришло, а?» Много было разговоров в длинные зимние вечера на эту тему, и мальчик каждый раз оживлялся. Он считал, сколько осталось дней до этого события, и чувствовал, как одна мысль о нем живит и подкрепляет его. «Мама, я тогда умру спокойно», — повторял ребенок, с каким-то особенным чувством, ведь мне так немного нужно только один раз взглянуть. А время ползло ужасно медленно. Гаврилыч приходил к господину Скороходову почти каждый вечер и при его помощи переплывал море океан, путешествовал в тропических лесах, сгорал от жажды в Сахаре, замерзал в полярных льдах при освещении, северным сиянием, спускался в глубины земных недр, поднимался на воздушном шаре, сражался при фермопилах, защищая свободную Грецию от персидских полчищ, открывал Америку вместе с Колумбом, изобретал паровую машину и даже заглядывал в то далекое будущее, когда пароходы, железные дороги и телеграфы покажутся жалкими игрушками. Слабая детская рука вела этого большого и сильного человека от одного чуда к другому, из одной страны в другую. И Гаврилыч чувствовал только одно, что самое главное чудо — вот этот больной ребенок с его девичьим голосом и печальными глазами старый солдат привязался к нему всей душой и был счастлив когда бледное детское личико озарялось улыбкой глава 3. мы ничего не сказали о матери Тиши. ее звали настасьей антоновной родилась и выросла она в петербурге и кроме петербурга ничего не знала Образование получила домашнее, другими словами, никакого. После отца осталась двенадцатилетней девочкой и скоро познакомилась с нуждой. Мать была больная женщина и едва существовала крошечной пенсией. Маленькой Насте пришлось поступить в магазин с швеей. С лет она познакомилась с молодым типографским наборщиком и скоро вышла за него замуж. Он был приезжий из далекой провинции и мечтал со временем завести свое дело. Но вышло иначе. Петербургский климат и непосильная работа надломили силы. Ребенку было пять лет, когда чахотка свалила с ног отца. Прислушиваясь к разговорам тише и Сапожника, Настасья Антоновна живо припоминала мужа. Больной он тоже мучился тоской о своей далекой провинции. Мечтал о ней и умер с мыслью о ней. Ребенок шел по отцовской дороге, и мать чувствовала, что он скоро умрет. Да и примета такая есть. Если больной начнет собираться в дорогу, дело скверно. А какой рос мальчик! Понятливый, умненький, совсем особенный. Еще при отце выучился читать и целые дни проводил за книгами. — Не жаляю на вас, сударыня! — говорил не раз Гаврилыч, качая головой. — Что же я поделаю? И то вытянулась вся... Божья воля! Да! Последнюю зиму Настасья Антоновна сама прихварывала и уставала от работы. Придет домой и рада месту. А тут то нужно, другое, третье, и везде приходится самой. Хоть и маленькое, все-таки хозяйство, да еще шитьё разное, да починка. От нужды и забот бедная женщина начинала тупеть, и ее охватывало то тупое отчаяние и равнодушие, которому нет исхода. Иногда она думала, что уж лучше тише умереть, чем так мучиться. Положим, что он никогда и ни на что не жаловался» но она чувствовала его страдания. Сапожник Гаврилович являлся счастливой находкой, и она не знала, как его благодарить за участие к больному ребенку. Раз она даже попробовала это сделать, но Гаврилович только сконфузился. — Да что вы, что вы, сударыня! Да ведь я хожу так вам для себя очень уж любопытно. Даже и рассказать не умею, как любопытно. «Совсем особенный у вас, Тихон Петрович!» «Господь умудряет младенцев!» Настасья Антоновна расплакалась. Гаврилыч нахмурился. Не любил он этих бабьих слез. Плачет, а того не подумает, что «все под Богом ходим, сегодня живы, а завтра и... поминай, как звали!» «А за город я его свожу, как только земля оттеплит!» бормотал сапожник, точно оправдываясь. — Уж вы не сумлевайтесь, Настасья Антоновна. Надо потешить младенчика. Ласковые слова у Гавриловича выходили как-то особенно хорошо. И сам он точно светлел от них. Поддаваясь течению событий, Настасья Антоновна и сама увлеклась идеей путешествия тише за город. Какие-то смешные пустяки для других, а для них троих в этих пустяках было все, интерес целой зимы, интерес будущего. Если бы отнять эту мысль о поездке, все трое почувствовали бы себя ужасно несчастными. В жизни большое и маленькое меряются личным настроением. Так было и тут, в подвальной квартире, где сошлись такие противоположные люди — как больной ребенок и отставной солдат. Ах, скорее бы наступило лето! Это было самое трогательное ожидание, сопровождавшееся иллюзиями и фантазиями вроде того, что ведь может быть лето и в апреле месяце. Стоит только теплу ударить, и зиме капут. Роковой момент приблизился почти неожиданно. Это было в середине мая. С вечера выпал такой теплый весельний дождичек. Ранним утром Гаврилович сбегал в Юсупов сад и принес радостное известие, что деревья уже распустились и высыпала зеленая травка. — Только в скверных местах зелень-то раньше показывается, господин Скороходов, — объяснял Сапожник. — Потому камень кругом, солнышком-то и угреет. Надо обождать денька три. Пока что, а пусть там все распустится. Еще три дня самого томительного ожидания. Накануне поездки у Гаврилыча явился неожиданный план. Не махнуть ли нам, господин Скороходов, по финляндской железной дороге? До вокзалу в колясочке доедем, а там колясочку в багаж, сами в вагон... — Нет, Гаврилыч, — заупрямился господин Скороходов. Ребенок слишком сжился с первым маршрутом, который знал наизусть. — По Порголовскому шоссе, мимо Лесного, мимо Поклонной горы, Озерков. Нет, так лучше. Да и на вокзале будет много людей, а тут совсем одни. Рано утром, 18 мая, Голова Гаврилыча высунулась из окна. — Светило яркое солнце. Значит, отлично. — Тихон Петрович, господин Скороходов, вы встамший? — Здесь, Гаврилыч, — ответил тоненький голосок. Колясочка была готова еще две недели тому назад. Необходимая провизия лежала завязанная в газетную бумагу. Гаврилыч не забыл сунуть сапожный нож за голенище. Одним словом, путешествие форменное. — Ну, с Богом, — говорила Настасья Антоновна, провожая путешественников за ворота. — Гаврилыч, вы смотрите осторожнее. Где-нибудь еще под конку попадете. — Не сумлевайтесь, сударыня. Мальчик показался матери таким бледным сегодня, точно Восковой. Она слышала, как он сегодня всю ночь надрывался от кашля. Да и всю весну мучит. А колясочка катилась по тротуару. Вот она уже на углу. Гаврилыч остановился, оглянулся и сделал Настасье Антоновне под козырек. В последний раз мелькнула бледная детская личика, и Настасья Антоновна вернулась в свою нору вытирая непрошенную слезу. — Господин Скороходов, вот мы и поехали! — Да. Мальчик задумчиво смотрел на закипавшие жизнью центральные улицы. В воздухе еще чувствовалась свежесть. Отворялись магазины, бежали кухарки с корзинками и кульками, дворники мели мостовую, поднимая облака пыли. Начинался тревожный столичный день. Ах, как все это надоело! И эта вечная суета, и треск экипажей, и вечная пыль. А колясочка катилась, да катилась. Вот и новый Александровский мост, и клиника, и паровая конка. Дома делались все ниже. Начинался фабричный квартал. Гаврилыч попутно делал... Некоторые объяснения. Только бы нам до московских казарм добраться, а там мостовой шабаш, господин Скороходов. Солдатские огороды начнутся. Доехали и до казарм, и колясочка мягко покатилась по утрамбованному шоссе. Ребенок с особенным вниманием смотрел кругом, ожидая какого-то чуда. Вон там лес... — Гаврилыч, ведь это настоящий лес. — Нет, еще не настоящий. Так, дачи. А Эван на горке лесное, значит, парк, шапка шапкой. Навстречу попадались чухонцы в своих таратайках, ломовые, возвращавшиеся с дач порожняком, извозчики. Пронеслась мимо паровушка. У подъема к лесному Гаврилыч сделал первый привал, поставив колясочку в тени дачного сада. Везде уже зеленела трава. Деревья распустились. Сапожник с особенным удовольствием раскурил свою трубочку. — Хорошо, господин Скороходов. — Отлично. А лес скоро? — Скоро, скоро. — Вот только проедем лесное, сейчас можно свернуть влево к Коломягам, и там лес. А то можно вправо ударить по старое Парголовскому шоссе, тоже лес. — Нет, я хочу на Поклонную гору. Ребенка огорчало то, что город все еще не кончался, все эти дачи были только его продолжением. Конечно, это не Юсупов сад, а... Все-таки настоящего еще нет. — Ну, трогай! — покрикивал Гаврилыч, вкатывая колясочку на пригорок, где стоит церковь, иконка делает поворот с шоссе вправо. Мимо потянулись бесконечные дачи. Должно быть, хорошо здесь жить. Воздух совсем другой. И столько зелени. В одном месте Гаврилыч сделал неожиданную остановку. — Как проедешь мимо постоялого двора распутье? Он быстро и юркнул к буфету, хватил стаканчик и вернулся обратно, на ходу прожевывая какую-то корочку. — Зарядил малым делом, господин Скороходов. Было уже около десяти часов утра. — когда колясочка подъехала к поклонной горе. Господин Скороходов был в восторге. Господи, как здесь хорошо! И сосновый бор, и какая это даль там внизу, и какое высокое небо здесь! У мальчика начинала кружиться голова, и перед глазами точно летали мухи, но он крепился и ничего не говорил Гаврилычу свежий воздухх его пьянил хотелось ехать вперед без конца хорошо господин скороходов ах как хорошо здесь дач было уже меньше встречные попадались редко так что гаврилыч даже затянул какую то необыкновенную солдатскую песню мы рассеюшку накроь пройдем — Да, граф, па, граф Паскевича в полон возьмем! Скоро показался и тот лесок, о котором говорил целую зиму гаврилович Вот тут и луг, и какой-то безыменный ручеек, и целый островок из сосен и берез. Колясочка свернула с шоссе и скрылась в лесу. Как мягко катились колеса по этой зеленой траве! как ласково шептались только что распустившиеся зеленые листочки, как весело выглядывали из травы первые весенние цветочки. — Стоп, машина! — скомандовал Гаврилыч, останавливаясь на опушке леса с той стороны, с которой не видно было шоссе. — С благополучным прибытием, господин Скороходов! Господин Скороходов что-то хотел ответить, но только раскашлялся. Бледное личико покраснело от натуги, потом посинело. — Это от пыли! — объяснил Гаврилыч, тоже кашляя, точно хотел откашляться за своего маленького друга. — А мы сейчас огонек разложим, чайничек согреем. Хотите на травку, господин Скороходов? Мальчик ничего не ответил, а только смотрел на Гаврилыча своими печальными глазами. Он не мог говорить от охватившего его волнения. Гаврилыч устроил сам всё что было необходимо. Разослал по траве плед и подушки и перенес господина Скороходова на новое место. А сам сейчас же принялся разводить огонь. Мальчик лежал и смотрел в голубое высокое небо, на тихо шумевшие вершины сосен, наплывшие по небу, Белоснежные облака. Смотрел и чувствовал, что с ним делается что-то необыкновенное. Его точно уносила какая-то сила. Не было ни боли, ни усталости, ни той тяжести, которая давила его маленькое сердце. Глаза закрывались сами собой. «Намаялся дорогой-то, пусть соснет». — думал Гаврилыч, сидя на корточках около огонька. Ребенок заснул. Заснул с таким счастливым выражением на лице, как засыпают только дети. Чайник закипал уже три раза. Прошло больше часа, а ребенок продолжал лежать с закрытыми глазами. — Тихон Петрович! — Господин Скороходов! Тихонько будил его Гаврилыч. — Будемте чаевать! Ответа не последовало. Господин Скороходов заснул, чтобы больше не просыпаться. 1893 год